Глава сороковая. Бет. Сейчас. Это мое первое похмелье за довольно долгое время, и мне отнюдь не улыбается встречать день с урчащим желудком и затуманенной головой. И Энергичной трехлеткой. Поппи уже подскакивает вверх-вниз на моей кровати, чтобы разбудить меня. На какой-то ужасный момент кажется, будто я на корабле, который раскачивается на волнах. «В жизни больше не буду пить в будний день». «Интересно, как сутречка самочувствует самочувствию Джулия? «Думаю, скоро я это выясню». «Будет ли она вести себя со мной как-то странно, учитывая, как много открыла мне прошлой ночью?» «Да и помнит ли она вообще, что она говорила?» «Придется играть на слух. Сначала посмотреть, как Джулия отреагирует на меня, а потом перехватить инициативу. Последнее, чего мне сейчас хочется – Это чтобы она чувствовала себя неловко из-за того, что выложила все на чистоту и теперь сожалела об этом. Нахожу еще один пропущенный звонок от Максвелла. Вчера вечером я перевела свой телефон в беззвучный режим, была не в состоянии поддерживать разговор с ним. Понимаю, что не могу это вечно откладывать, но сейчас хочу избежать этого. Не желаю и далее отрицать ситуацию. Мол, если я отказываюсь о чем-то говорить, то этого и не происходит. Это настолько ребячья реакция, что чувствую стыд. А как насчет Тома? Он должно быть в полном раздрае. Не стоит ли мне приехать и навестить его? Не думаю, что это вообще возможно, учитывая все обстоятельства. Хотя, полагаю, мы можем поговорить и по телефону. Наверняка именно об этом Максвелл и собирается мне сообщить. Если б я отвечала на его звонки, то уже знала бы все ответы. Поскольку встаем очень рано, и мне не нужно готовить завтрак для Тома, подумываю напечь гору печенья. Это отвлечет меня от похмелья, а ложка жидкого теста повысит уровень сахара в крови. Сахар всегда помогал мне с бодуна. Это и банка Кока-Колы, которая, к счастью, завалялась в холодильнике. Одна из тех немногих вещей, которым я научилась у своей матери. Поппи стоит на стуле рядом со мной, пока я вываливаю на стол все необходимые ингредиенты и помогает раскладывая их в нужном порядке. Подпеваю Майклу Бубле, пока отмеряю муку, а Поппи, жизнерадостно улыбаясь, тоже что-то фальшиво мурлычет в такт, когда замешивает выделенные ей продукты в собственной отдельной мисочке. А Запахи, связанные с выпечкой, всегда возвращают меня к тем временам, когда я жила со своей бабушкой. Именно она и обучила меня основам кулинарии и пекарского дела. Мать ни тем, ни другим не увлекалась. В основном у нее находилось время только на выпивку, рвоту и сон. Готовим мое коронное блюдо. Овсяное печенье со сливочной тянучкой. Тянучку Поппи просто обожает. И это мой излюбленный рецепт хорошего настроения, когда я волнуюсь и дергаюсь. Смешивая ингредиенты в миске от Кэт Китсон, вспоминаю, как Джулия вчера вечером рассказывала про Камилу. Кэт Китсон — британская компания по продаже товаров для дома со штаб-квартиры в Лондоне, специализирующаяся на предметах ручной работы и винтажной тематике, которые воплощают типично британский стиль жизни. Тогда мне было трудно понять, что она на самом деле при этом чувствовала. Джулия явно хорошо владела искусством скрывать свои эмоции. Просто не могу поверить, что проглядела тот факт, что они лучшие подруги. Я видела их только в большой группе, но никогда вдвоем. Бедняжка. Я немного удивилась, услышав, насколько добрым человеком она была. Если честно, поначалу я тоже изо всех сил пыталась узнать ее получше, Камила казалась мне несколько отчужденной. Я всегда пыталась пристроиться к разговорам с ней и ее подругами, но никогда не общалась с ней по-настоящему. В конце концов, сблизились мы как раз на почве кулинарных рецептов, если это можно назвать близостью. Камила и сама неплохо умела печь, и у нее было несколько замечательных идей. За несколько недель до ее смерти мы начали обсуждать новые вкусовые сочетания — и обмениваться рецептами. Помню, она даже дала мне несколько советов, как усовершенствовать эту самую сливочную тянучку. Конечно, дальше этого наша дружба так и не продвинулась, поскольку вскоре после этого Камилы не стало. Какая жалость! Она была одной из немногих моих новых знакомых женского пола, которых Том находил терпимыми. У него вообще редко находится время для других людей. Он считает, что все они поверхностны и фальшивы. Я пыталась доказывать ему, что если он даст людям шанс, то будет приятно удивлен, но не добилась особого успеха. У меня был план пригласить несколько людей на ужин, пока не разразилась вся эта история. Теперь об этом придется забыть. С замиранием сердца понимаю я. Будет ли моя жизнь с этого момента хоть как-то близка к нормальной? Я облежу ложку, — спрашивает Поппи, хватая миску, из которой я уже выложила готовое тесто одинаковыми порциями на противень. Понимаю, что не стоит ей этого делать, учитывая возможность заражения сальмонеллой и сырых яиц, но это одно из лучших воспоминаний, которые остались у меня от жизни с бабушкой. Она всегда позволяла мне брать деревянную ложку и слизывать с нее липкую сладкую смесь». Это часть моего детства, и я не могу позволить Попе пропускать эту традицию. Иногда в жизни приходится чем-то рисковать, — рассуждаю я, передавая ей ложку. «О, спасибо, мамочка!» — восклицает она широко раскрытыми глазами. Вытираю руки о фартук и ставлю противень с будущим печеньем в духовку. «Ну ладно, давай, малышка, пора собираться в садик». Ставлю таймер, и мы поднимаемся наверх. Потрясающий аромат выпечки наполняет коттедж. На фоне жуткой ситуации, в которой я оказалась, он кажется не совсем уместным. До ухода у нас еще есть немного времени, и Поппи увлеченно смотрит какой-то мультик по телевизору. Она дулась целых пять минут, когда я отказала ей в просьбе взять папин планшет, так что, наконец, пользуюсь возникшей возможностью и набираю смелости, чтобы перезвонить Максвеллу. «Я начал было думать, что вы прячетесь», — бурчит он. «Вы ведь в курсе, что я уже несколько раз пытался до вас дозвониться?» Голос у него напряженный и измученный, устало напоминая ему, как много мне пришлось пережить за последние несколько дней, Максвелл довольно раздраженно сообщает мне, что Том теперь, в гораздо более худшем положении, И вообще эта поддержка супруги каким-то образом помогла бы ему справиться с этим. Хочу повесить трубку, как он смеет читать мне нотации. Мы с Поппи никак не повинны в этой ситуации. Виновен Том или не виновен. Все происходящее проблема Тома, а не наша. Я эту Кэти даже ни разу не видела. Том может быть чист, как свежевыпавший снег. Но это не имеет абсолютно никакого значения. Все равно мы с Поппи здесь, дома, вынуждены разбираться с его проблемами. Думаю, что у меня есть полное право злиться, обижаться и ничего не понимать, и испытывать страх. «Послушайте, я прекрасно сознаю, насколько все это тяжело», — уже помягче произносит он. «Очевидно, воспринимаемое молчание как признак того, что был излишний резок. Вряд ли вы нечто такое ожидали, так что сейчас...» в полном праве испытывать подобные эмоции. Я хочу попытаться помочь вам с Томом пройти через это. Да, я знаю. Простите. И вы правы, я в совершенно растрепанных чувствах. Но мой главный приоритет — это Поппи. Том тоже этого хотел бы. Он способен и сам о себе позаботиться, а вот Поппи — нет. Том очень обеспокоен тем, как все это может сказаться на ней и на вас, конечно. Я хочу хоть как-то успокоить его, Бэт. Он никак не может повлиять на то, что происходит за пределами камеры, в которой его содержат, так что я – его единственная связь с внешним миром, с его семьей. И я должен попытаться сохранить ему надежду, какой бы мрачной ни казалась перспектива. О, так перспектива мрачная? Понимаю, что вопрос – это совершенно бессмысленный но я предполагала, что личный адвокат Тома, по крайней мере, хотя бы попытается подать происходящее в чуть более позитивном ключе. Полиция нашла и другие изобличающие улики Бэт, Тем не менее, ничто из того, что у них до сих пор имеется касательно Кэтси, не может служить неопровержимым доказательством того, что Том приложил руку к ее исчезновению, убийству или чему-то еще. Хотя, учитывая то, как все складывается одно к одному, его виновность с точки зрения следствия отнюдь не исключается. Прерывисто вздыхаю. Ясно? Неопровержимым доказательством было бы тело, так ведь? Это зависит от ряда обстоятельств. Представляю себе, как Максвелл пожимает плечами. А именно, это зависит от того, где находилось тело все эти годы. От причины смерти, от наличия следов ДНК, связывающих Тома с телом или местом преступления. Такого вот все рода. Но все же, если бы тело имелось и на нем нашли следы чужой ДНК, это исключило бы Тома из числа подозреваемых. Так ведь? Все остальные улики являются чисто косвенными, и присяжные не смогут осудить его на этом основании. Полиция вообще ищет тело. Судя по всему, да, они будут пытаться определить возможные места, но не могут искать абсолютно везде. Им нужна какая-то сильная зацепка, чтобы начать раскопки в определенном районе, если, конечно, тело действительно было захоронено, а не утилизировано каким-то иным способом. Да, пожалуй, мысли у меня блуждают, и я начинаю припоминать те места, которые мы с Томом посещали, когда жили в Лондоне. Сошлись мы только через год после Кэти, и я переехала в его квартиру. Квартиру, в которой, без сомнения, жила и Кэти. От вероятности, которой я просто не могу не представить, меня бросает в дрожь. В любом случае, позвонил я еще и для того, чтобы сообщить вам, предварительное слушание по делу Тома состоится уже завтра. Из-за тяжести преступления, в котором ему предъявлено обвинение, Дело передано в Королевский суд. Королевский суд ⁇ Высший суд по уголовным делам Великобритании. Сначала ему предложат признать вину и заключить внесудебную сделку, а если он на это не пойдет, начнется собственно судебное разбирательство в течение 28 дней, считая от завтрашнего. Скорее всего, Том не признает себя виновным а в освобождении под залог будет отказано на тех же основаниях, что и раньше, так что до суда он будет находиться под стражей. Есть какие-то вопросы? В моей голове образуется полная пустота. Весь этот информационный мусор перегрузил мой уставший мозг. Я не в силах все это переварить, поэтому просто говорю, что нет у меня никаких вопросов и что я все понимаю, даже несмотря на то, что вопросы у меня есть, и я мало что понимаю. Ну вот отлично. Что ж, звоните в любое время, если хотите, чтобы я что-то прояснил». Леня умолкает, и я думаю, было, что он повесил трубку, не попрощавшись, но потом Максвелл добавляет. «Том и вправду хотел бы вас увидеть, и у меня разом слабеют конечности». Хочу ли я увидеться с ним?